как добропорядочная представительница фольклорного искусства, она была очень набожна. В свою очередь, Дон Ибраим, хотя и признававший себя агностиком, уважал свободу вероисповедания. Заинтересованный, он ближе пододвинулся к столу. Точная предварительная информация, читал он у кого-то, кажется, у Черчилля, а может, у Фридриха Великого, есть мать всех побед. Что представляет собой священник? Я имею в виду того, кто служит в этой церкви. Такой, какие были прежде. Красотка Пуньялис наморщила лоб и пожевала губами, вспоминая. Старый, сердитый. Однажды выгнал туристок, которые зашли посреди мессы. Сошел с алтаря и, как был во всем облачении, задал им перцу, потому что они заявились в коротких штанах. Это вам не курорт и не цирк, — говорит, — так что проваливайте. Так и вышвырнул их на улицу. Дон Ибраим одобрительно покивал. Муж святой и достойный, как я вижу. Ага. Добродетель? Церкви? Это уж точно. Дальше некуда. Дон Ибраим задумался. Потом, выпустив колечко дыма, понаблюдал, как оно тает в воздухе. Вид у него теперь был озабоченный. Выходит, нам придется иметь дело со священником, у которого есть характер, заключил он уже менее одобрительно. Не знаю, как насчет характера, отозвалась красотка Пуньялис, но мужик, он колючий. Я так и понял. Дон Ибраим выпустил еще одно колечко, но на этот раз оно получилось кривым и расплывчатым. В общем, этот достойный служитель Божий. Может, создать нам проблемы. Я имею в виду воспрепятствовать нашей стратегии. Да не просто воспрепятствовать, а совсем провалить нам все дело. А другой священник, этот молодой викарий, его я видела всего пару раз. Он помогал во время мессы. Такой тихий, скромненький, вроде помягче старика. Дон Ибраим посмотрел через окно на другую сторону улицы, где над витриной обувного магазина «Ла Валенсиана» болтались деревенские бурдюки для вина, подвешенные к краю навеса. Потом с внезапным тоскливым чувством перевел взгляд на лица мужчины и женщины, сидевших перед ним. В другое время он послал бы ко всем чертям перехиля вместе с его заказом, либо, что более вероятно, потребовал бы больше денег. Однако при нынешнем положении вещей выбирать особенно не приходилось, Он грустно оглядел густо накрашенные губы красотки, фальшивую родинку, ногти с облупившимся по краям красным лаком, худые пальцы, сомкнувшиеся вокруг пустого бокала. Затем, переведя глаза левее, встретил преданный взгляд удальца из Мантелетте и закончил обзор собственной рукой, покоящейся на столе. В ней была зажата гаванская сигара, а рядом, на безымянном пальце, поблескивал перстень. фальшивый, как Иуда, который время от времени ему удавалось столкнуть. У Дона Ибраима их было несколько. За тысячу дура какому-нибудь неосторожному туристу в одном из баров Трианы. Эти двое были его люди, почти что его семья, и он нес за них ответственность. За удальца в благодарность за его верность в несчастье, за красотку, потому что экс-лжеадвокат Никогда не слышал, чтобы кто-нибудь пел «Плащ Алла золотой» лучше, чем она. Когда только что прибыв в Севилью, увидел ее на сцене. Лично они познакомились уже гораздо позже, когда красотка Пуньялес, постаревшая от выпитых рюмок и прожитых лет, выступала в очередь с другими в паршивеньком таблау, сама похожая на героинь песен, которая она пела своим надтреснутым своим немыслимым голосом, от которого мурашки бежали по спине. Волчица, романс об отваге, фальшивая монета, татуировка. В ночи встречи Дон Ибраим поклялся самому себе вырвать ее из тьмы забвения, только во имя искусства. Ибо, несмотря на клевету севильской коллегии адвокатов, несмотря на то, что писала местная пресса, когда его во что бы то ни стало хотели засадить в тюрьму из-за этого идиотского диплома, на который, в общем-то, всем было наплевать. Несмотря на то, что ему приходилось заниматься чем угодно, чтобы заработать на жизнь, он не был ничтожеством. Дон Ибраим вскинул голову, машинально поправил цепочку часов между карманами жилета. Он был достойным человеком, которому не очень везло. «Речь идет о простом стратегическом вопросе», — задумчиво повторил он вслух, — «больше для того, чтобы убедить самого себя, и ощутил на себе исполненные надежды взгляды своих товарищей». Селестина Перехиль обещал три миллиона, но, возможно, удастся вытянуть из него больше. Говорили, что Перехиль работает мелкой сошкой при крупном банкире. Это пахло деньгами, а троица весьма нуждалась в наличных, чтобы заложить основу для осуществления давней мечты. Дон Ибраим был человеком начитанный, хотя и несколько поверхностно. В противном случае ему не удалось бы и недели проадвокатствовать в Севилье. И как скупец золота копил в памяти цитаты, выуженные из прочитанного. Что же касается мечтаний, он был не из тех, кто грезит наяву с открытыми глазами. Он не слишком обольщался насчет глаз удальца и красотки и держал свои открытыми за всех троих. Он с нежностью взглянул на удальца из мантелетта, медленно жевавшего длинную полоску копченого мяса. «А ты что скажешь, чемпион?» Удалец еще с полминуты продолжал молча жевать. «Думаю, мы справимся», — произнес он наконец, когда остальные двое... Уже почти забыли о заданном вопросе. «Если Господь нам подсобит?» Дон Ибраим испустил вздох, означавший смирение и покорность судьбе. В том-то и вся проблема. В этом деле замешано столько попов, что неизвестно, чью сторону он возьмет. Удалец улыбнулся впервые за это утро, и улыбка его была исполнена веры. Он всегда улыбался так истово, но редко как будто необходимое для улыбки мышечное усилие было чрезмерно для его лица, искалеченного бычьими рогами и перчатками соперников по рингу. Пусть все будет так, как лучше для дела, сказал он. Красотка Пуньялис негромко и нежно произнесла Оле в знак одобрения. Поклялся он любить меня, не устрашась и смерти. Она пела в полголоса, положив руку на рукав удальца из Монтелетто. С момента своего, при столь драматических обстоятельствах, происшедшего развода, удалец жил бобылем, ни с кем даже временно не связывая свою жизнь. И дон Ибраим подозревал, что он втайне любит красотку, хотя и не выдает своих чувств из уважения к ней. а она, заковав себя в одиночество, освещенная романтикой ее грез, хранила верность памяти о мужчине с зелеными глазами, ожидавшем ее на дне каждой бутылки. А Что касается самого Дона Ибраима, то никому и никогда еще не удавалось представить убедительных доказательств его амурных похождений. Хотя он любил иногда в ночи, заполненные мансонильей и перебором гитарных струн, неясно упомянуть о романтических моментах своей карибской юности, когда он был дружен с Бенни Море, королем ритма, с Пересом Прадо, более известным как Карафока, и с мексиканским актером Хорхе Негретто, пока они еще не рассорились. О тех временах, когда Мария Феликс, божественная Мария, которую почтительно величали Доньей, вот так, с большой буквы, подарила ему трость из черного дерева с серебряным набалдашником. В ночь, когда с Доном Ибраимом и бутылью текиллы марки Эрадура Репосада емкостью один литр, она изменила Августину Ларе. после чего этот всегда элегантный доходяга, совершенно раздавленный известием о ее неверности, сочинил свою бессмертную песню, чтобы хоть как-то утешиться и облегчить тяжесть отросших рогов. Бенни Море Карафока — знаменитые кубинские певцы и музыканты. Мария Феликс — крупнейшая мексиканская актриса. Августин Лара — выдающийся мексиканский композитор и музыкант, автор популярной песни «Красавица Мария». Примечания редакции.